Рано утром Михеев позвонил полковнику Баринову. «Виктор Антонович, давайте перед работой погуляем». «Понял, Борис Николаевич». Для особо важных разговоров они встречались в Сокольническом парке. Баринов приехал раньше, приткнул свои жигули в тени деревьев, вошел в парк и сел на первую скамейку. Через несколько минут он увидел, как подъехала Нива шефа. Михеев выскочил из машины, перекинул невесомый летний пиджак через плечо и пошел к воротам парка. Баринов поднялся ему навстречу. «Доброе утро, Борис Николаевич!» «Привет, Виктор Антонович! Утро-то действительно доброе!» — улыбнулся Михеев. Они свернули на узкую аллейку в самую гущу зелени. Трава и листья еще были влажными от ночной росы. Утреннее солнце не успело высушить ее. Парк был напоен острым запахом зеленой плоти. «Да чего же на работу ехать не хочется, вздохнул Михеев. Весь день бы гулял здесь. Шашлык ел, пиво пил, на лавочке сидел. Вы, Виктор Антонович, составили бы мне компанию. А вы прикажите, Борис Николаевич. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Но час у нас есть. Пойдемте к пруду, на уточек посмотрим. Они не спеша шли по утреннему пустому парку к аккуратному пруду, по берегу которого притулились разноцветные скамейки. Но до воды так и не дошли. Знаменитая чебуречная распахнула свои двери. — Вот и славно, — сказал Михеев. — Здесь и поговорим. Они сели за покрытым многострадальным пластиком стол, нашатки и стулья и закурили. Через несколько минут подошла, вихляя бедрами, симпатичная, но чуть уже раздавшаяся официантка. Улыбнулась привычно, обнажив две золотые фиксы, окинула их опытным взглядом. Она была психологом, эта сокольническая бабенка. Жизнь заставляла ее разбираться в людях. И сразу же, увидев двух холеных, поживших опытных мужиков в дорогих летних костюмах, фирменных рубашках, с часами на запястьях минимум по триста рублей, поняла, что с ними можно иметь дело. — Что желаете, мальчики? — Дорогая, — широко улыбнулся генерал, — нам бы по три чебурека, только свеженьких, водички и кофе покрепче. — А поправиться не хотите? — сверкнула золотыми коронками официантка. — С дорогой душой, — вздохнул баринов, — только нам на работу надо. «Сразу видно, солидные люди!» Она протерла стол. «Сейчас принесу!» Михеев подождал, пока официантка скроется за дверью, закурил и сказал тихо. «Вчера видел шефа. Вы сказали ему о разговоре с Федорчуком?» Он знал. «Подумать только!» неискренне удивился Баринов. «Не надо иронии. Помилуй Бог, мне ирония не по чину!» Так вот, шеф настойчиво требует результатов. Мой отдел делает все возможное. Знаю. Шеф благодарил вас за справку о московской торговой мафии. Он так сказал? Мафия? Удивился Баринов. Нет, это моя интерпретация. Понятно, но, тем не менее, Михеев не договорил. Появилась официантка с подносом. Поставила на стол блюдо с золотистыми, аппетитно пахнущими чебуреками. Бутылки боржоми, кофе. «Кушайте, мои дорогие, кушайте. Я очень таких гостей, как вы, уважаю». «Почему?» — засмеялся Баринов. «Сразу видно, мужчины вы самостоятельные. Пришли поутру воздухом подышать, кофейку попить, а не ханку с просонья трескать». «Так вы же нам предлагали выпить», — лукаво прищурился Михеев. — Так план, дорогие мои, а по мне водки этой век бы не было. — Муж пьет? — спросил Баринов. — Отпился сердешный, в 35 лет Богу душу отдал. Ну, кушайте, отдыхайте. Официантка ушла, а на стол спикировал наглый воробей. Наклонив головку, он осуждающе посмотрел на людей круглым глазом, словно говоря, вот вы здесь едите, а я... Михеев отломил поджаристый кончик чебурека и бросил его птице. Воробей клюнул, потом схватил подарок и улетел. Вон наглый, удивился генерал. А вы в бар зайдите, их там целый батальон, шуруют по столам и никого не боятся. Так вот, Виктор Антонович, надо активизировать ваши действия. Борис Николаевич, да куда больше-то? Практически связь московских лидеров с торгашами доказана. Еще пару недель, и можно начинать их винтить. Только одно меня тревожит. Опять получится, как в деле Ишкова. Главные уйдут с почетом на покой, а к стенке поставят второстепенных фигурантов. Милый мой полковник, я тоже об этом всегда думаю. Скажу вам честно. Иногда мне кажется, что мы делаем пустую работу. Мой покойный отец любил говорить. Рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста. Все понимаю, но если мне удастся лишить рычагов власти хотя бы одного нынешнего коррумпированного партийного вождя, мы сделаем для страны огромное дело. Так-то так, но на их место приходят другие, начинается все по новой. Это как с тараканами на кухне. Насыплю борной, одни подохнут, другие убегут а через месяц они снова по столу бегают. Значит, не надо сыпать борную. Надо, но это полумеры. Что вы хотите, Виктор Антонович? Правящий класс начал разлагаться с восемнадцатого года. Поинтересуйтесь архивами ВЧК и увидите. Но это все теория, давайте оставим ее историкам. Шеф назвал фамилию человека, которого мы должны начать активно разрабатывать. Кто же это? «Рытов». «Матвей Кузьмич», — Баринов чуть не подавился чебуреком, — «зампред совмина, генерал-полковник, член ЦК». «Все верно». «Но я же не могу пустить за ним наружку». Седьмой главк немедленно доложит Федорчуку, а тот в ЦК. «В то же время мы формально не имеем права брать в активную разработку партийную номенклатуру, но мы же можем проводить мероприятия якобы обеспечивающие их безопасность. На основании чего? Оперативных данных. Но такого агента у нас нет. Надо придумать. Любопытно. Баринов удивленно посмотрел на начальника. Любопытно. Сумеете? Я лично возьму на связь этот персонаж. Но чтобы все было задокументировано по науке. Не бойтесь, муха не пролетит. «А что с ЗК?» «Люся работает. Но, по ее мнению, объект серьезный. Ничего лишнего не говорит. Быть такого не может, чтобы Люся его не раскрутила. Раскрутит!» «Я в этом не сомневаюсь», — Михеев допил кофе. «Пошли». Они щедро расплатились и пошли к выходу. Солнце уже начало припекать. Роса высохла, но запах листвы и трав остался таким же резким. Народ появился на аллеях. Степенные пенсионеры, мамы с колясками, вездесущие пацаны. Московский день вступил в свои права. Михеев и Баринов шли к выходу по тенистой глухой аллее, специально выбрав более длинный путь. — Виктор Антонович, — сказал Михеев, — я не хотел говорить в кафе тем более на работе о некой конкретике этого задания. Рытов занимается торговлей нашим оружием, контролирует его поставки из Болгарии, Чехословакии, ГДР и Венгрии. У шефа есть данные, что не все деньги приходят в кассу. Часть их под видом Секретного фонда помощи братским компартиям оседает в Швейцарии. СПГУ получили сведения, что Рытов за границей встречается с нелегальными торговцами оружием и темными дельцами, занимающимися алмазами, и обработанными камнями». «Надо его размотать». «Легко сказать», — тоскливо ответил Баринов. «Он, как никто другой, понимал, чем может обернуться для него это задание. Конечно, шеф и Михеев, что случись, открестятся от него, и все будет подано как инициативное мероприятие самого Баринова. Следовательный ответ держать ему». Хорошо, если отправят с понижением, досиживать до пенсии куда-нибудь в район Кушки. А то и просто могут выгнать, да еще портбилет отобрать. И тогда никто не поможет ему. Ни всесильный шеф, ни расположенный к нему генерал. В КГБ каждый умирает в одиночку. «Что задумались, Виктор Антонович?» – остановился Михеев. «Он по лицу своего подчиненного догадался, о чем тот думает». «Знаю», — продолжил он, — «вы сейчас размышляете о последствиях в случае неудачи». «Так вот», — голос генерала стал неожиданно твердым. «Так вот», — повторил Михеев, — «никаких проколов быть не должно. Нам с вами не Рытого с Ильичем бояться надо, а Шефа. Он никогда не простит неудачи. Кстати, вас не пасут, пока не замечал». За мной тоже хвоста нет. Хотя кто знает. Нынче научились так вести объект, что ничего не поймешь. Щелоков обнаглял! Баринов достал сигарету. Еще бы. Целое подразделение создал для борьбы с нашей службой. Но об этом я уже позаботился. Ну что, по коням и в любимую контору? Утром Игорь Дмитриевич постучал в комнату племянника. «Да!» – чуть сорванным голосом ответил Юра. Он делал зарядку, таскал здоровенные гантели. Игорь Дмитриевич с удовольствием отметил, что племянник вновь вошел в прежнюю форму. Мышцы налились и стали рельефными. От его тела исходило ощущение подлинной мужской силы. С того вечера, когда Юрий завел разговор о записной книжке, прошло две недели. Но они к этой теме не возвращались не объявлялся и таинственный Сергей Сергеевич. Полковнику Ельцову хорошо был знаком этот персонаж с 50-х годов. Тогда он был еще шестеркой при крупнейшем дельце по продаже ювелирных раритетов. Редкие украшения, многокаратные камни, старые огранки, неведомыми путями уходили за рубеж. В Муре были оперативные данные можно было начинать серьезную разработку. Но чья-то мощная рука отводила от дельца все неприятности. После его смерти дело перешло к Сергею Сергеевичу Новожилову, который развернулся с еще большим размахом. Времена наступили более либеральные, дырки появились в железном занавесе. Теперь можно было уехать отдыхать в Болгарию, а на курорте Албена – спокойно встречаться со своими партнерами сергей сергеевич получил по наследству не только дело но и ту самую могущественную руку охранявшую этот бизнес новожилов со своими подельниками действительно мог решить массу проблем ильцов младший поставил гантели на пол утер пот со лба ты что дядя помнишь наш несостоявшийся разговор это какой Ты вернулся, крайне раздраженный из дома журналистов, и рассказал мне о некоем Сергее Сергеевиче. Я, дядя, по сей день себя в дерьме чувствую. А это лишнее. Настроение, конечно, может меняться, это естественно. Оно одинаково ровное только у придурков. Спасибо, дядька. Ты мешок раскаяния снял с моих слабых плеч. Вот эта книжечка, которую передал Михаил. Дядька протянул Ельцову книжку с кованными металлическими уголками. Юрий пролистал ее и сказал разочарованно. «Но я же помнил, что она зашифрованная». Игорь Дмитриевич достал из кармана обыкновенную крупную записную книжку. «На, смотри!» Юрий открыл ее. «Адреса, фамилии, телефоны. Наименование ювелирных и антикварных изделий». «Дядя, неужели расшифровал ее?» «Не я, конечно, но умные люди сделали. Сколько же лет потрачено?» «Три года с хвостом. Она нам поможет?» «Возможно. Так что оригинал можешь спокойно отдавать Сергею Сергеевичу. Он нам больше не нужен». За столом он говорил, что готов всегда помочь мне в разных ситуациях. Ты знаешь, Юрка, я небольшой любитель давать советы, но принимай мои слова как часть нашей беседы. Человек этот весьма опасен. Отдай ему книжку, и не надо нам никаких его услуг. Не с нашего двора, как говорит твоя подружка Женька, эти люди. Дядька пошел готовить традиционную утреннюю яичницу, оставив племянника один на один с гантелями. Ночью Алена вызвала ястребу скорую. Прихватило сердечко. Забил, задергался мотор, застучал, как старая бензопила «Дружба» на лесной командировке. Плохо было ястребу. Совсем плохо. Врачей приехало двое. Молодой и мужик в хороших годах. Сняли кардиограмму, давление померили, закатали пару уколов. «Хотите в больницу?» — спросил тот, что постарше. «А что, совсем плохо?» — Да не сказал бы, но пришло ваше время лечить сердце. — Пьете? — В меру. — Курите? — К сожалению. — Если хотите жить долго, резко сократите количество сигарет. Конечно, лучше всего бросить эту заразу. — А что значит «пьете в меру»? — Доктор, помните письмо Есенина Горькому? — Знаете, не очень. — Напомню, — усмехнулся Ястреб. «Не такой уж горький я пропойца!» «Смешно!» — врач складывал тонометр. «Если еще шутите, то все будет в порядке!» Алена сунула врачам по четвертаку. «Зачем так много?» — спросил молодой. «За то, что помогли!» Алена вытерла краем блузки глаза, не заботясь, что на ней нет бюстгальтера. Впрочем, она никогда его не носила. Ее большие груди торчали, как танковые пушки. «Значит так», — пожилой врач написал на бумажке свой телефон. «Позвоните мне завтра. Нет, сегодня я вас устрою на обследование в Институт кардиологии. Лечь в стационар желательно, но обследоваться надо обязательно». Врачи ушли, оставив в комнате стойкий запах лекарств. «Все, миленький», — Алена обняла ястреба. Закончились твои гастроли. Денег у нас на три жизни. Покупаем дом под Ригой, там климат для сердечников благоприятный и отваливаем. Ты утром на обследование, а я через несколько дней в Ригу. Но утром Ястреб так и не попал к врачам. Позвонил Гиви, сказал, что идет на дело и просил подготовить деньги. До четырех Ястреб промаялся в душной квартире в ожидании звонка. Наконец, когда он решил плюнуть на все и выйти на улицу, опять позвонил Гиви. «Где бабки?» — спросил он весело. «У меня». «Тогда вези их». «Куда?» «В кафе «Дружба» на Петровке. Знаешь, где оно?» «Знаю». «Жду тебя там, через час, дорогой». Ястреб позвонил Шорину по двум его туфтовым телефонам. «На дачу». Никто не отвечал. Тогда он набрал номер в машину. Трубку взял шофер. «Нет его, делами занят». «Передай ему, что все сделано. Передам». После его разговора с Шориным, который разрешил увеличить сумму вознаграждения, Ястреб встретился с Гиви в саду-аквариум. Побазарили одели и разошлись. Только за грузинским другом пошли мальчики Ястреба. Они два дня топали за ним и выяснили много интересных подробностей. Во-первых, Диви остановился у своего земляка, Джумбера Саришвили, в каретном переулке. Во-вторых, он постоянно торчит в подпольном катране у Вити Гуся на покровке. Там, играя по-крупному, спустил полученные деньги и задолжал известным каталам Бори Кулику и Смолину. Ребята эти были серьезные, кинуть их себе дороже. Ястреб подъехал к Вите Гусю. Поколякал с ним и выяснил, что Гиви прокатал 20 штук наличными и двадцатку ему поверили в долг. Рассчитаться он должен сегодня. Теперь понятно, почему Гиви пошел на дело именно в этот день. Ястреб положил пачку сто рублевок в плотный конверт, вышел из дому, доехал две остановки до Пушкинской площади и пешочком не спеша зашагал к Петровке. Миновал забитый народом столешников заглянул в табачный магазин, зашел в маленькую комнату к директору. Коморку эту директор магазина важно называл кабинетом. В нем стоял застарелый крепкий табачный дух. — А, Ленечка! — искренне обрадовался директор. — Садись, милый, чем тебя побаловать? Ты же знаешь, люблю я вражеские сигареты. А ко мне Аленка забегала, говорила, что сердечко шалит у тебя, и ты отказываешься от всех вредных привычек. Ястреб с трудом уселся на маленькое деревянное креслице. «Тесно у тебя. В тесноте, да не в бутырке!» — немедленно отпарировал директор. «И то правда. А что касается вредных привычек, врач сказал, что надо бросать их постепенно. И кроме того, курить только фирменный кент». «Ну, если врач сказал...» — директор улыбнулся, сверкнув золотыми фиксами. «Тогда держи». Он вынул из ящика стола два блока. «Кент, твой любимый, американский. Сколько я тебе должен? Как всегда, по цене буфета ЦК». Эстре просчитался, уложил сигареты в пакет и заспешил. До назначенного времени оставалось десять минут. Он вышел в шумный столешников и оглядел свой любимый московский переулок. Вот Гелеровский в папахе разглядывает со стены торопящихся людишек словно сочувствует им бегущим и потным. А когда-то в славные времена обнесли они в этом подъезде квартиру знаменитого московского валютчика. Много тогда взяли наличных, золота, камней и валюты. Как ни странно, именно валюта стала гарантией их безопасности. Валютчик по кличке Голова не мог из-за этих фунтов и долларов написать заяву ментам он вышел на ястреба через верных людей и выкупил свое добро. Знаменитое было дело. О нем рассказывали в тюрьмах и на пересылках. История эта обрастала необыкновенными подробностями и превратилась в уголовный эпос. Леня Сретенский стал полумифическим героем. Да, было что вспомнить. Хотя бы старое кафе «Красный маг», самое элегантное в Москве. Темно-вишневые стены, мебель такого же цвета. Сюда ежедневно приходил обедать человек, которому избрасывал добытое золотишко Леня Сретенский. Человек этот был ювелиром, в узких кругах имел кличку Темный. Ушло то время. Исчез коктейль Холна Горького, отгремел ресторан Аврора на Петровских линиях, замолк оркестр в саду Эрмитаж. Скучно стало в Москве. Скучно и неинтересно. Занятый этими горькими раздумьями он дошел до кафе Дружба. Центровое, веселое, прямо как вокзал. Сюда люди забегают яичницу до да сосиски поесть, мороженым закусить на пути от Столешникова к мосторгу по нынешнему Цуму. Здесь свидания назначаются, здесь карманники центровые делят нажитое. Солидные золотишники забегают. Как всегда, народу полно. А вот и Гиви рукой машет. На столе в металлических вазочках мороженое. Нагревалась бутылка шампанского. — Давай за дело выпьем, дорогой! — Гиви наполнил бокалы до краев. «Да дна, — Да одна дорогой! Они выпили. Веселые холодные пузырьки ударили в нос. Вы, — Где лаве, дорогой? Ястреб достал из кармана пиджака пакет с деньгами, положил на стол. Где товар, Гиви? Кейс под столом. Гиви схватил пакет, улыбнулся и стремительно исчез. Ястреб взял кейс, встал и пошел к выходу. Гражданин, гражданин! Его догнала официантка. Вы куда? Домой, дорогая. Оплатить кто будет целых 6,20? Разве мой друг не рассчитался? Нет. Тогда разрешите. Ястреб протянул ей десятку. Все, все. «Это вам за бдительность!» Засмеялся и пошел к такси, выстроившимся вдоль тротуара. Официантка смотрела ему вслед и думала, что зря она так базарила. Клиент солидный, он часы на руке какие. Наверняка японские. Да и мужчина хоть куда, несмотря на годы. Ястреб удивился, что Гиви не заплатил за стол жалкие копейки. Беспокойство охватило его. Он доехал до дома, вошел в квартиру и открыл кейс. В нем лежала коробка из-под туфель, а в ней черепки разбитой тарелки и моток проволоки. И почему-то ничего с ястребом не случилось. Не заколотилось бешено сердце, руки не затряслись. Ястреб поставил коробку на пол, распечатал блок Кента, закурил сигарету. Взял осколок фаянсовой тарелки, на которой сохранились остатки рисунка. Повертел и осторожно положил обратно. Предполагал это ястреб. Чувствовал подсознательно. Он никогда до конца не верил зверькам с Кавказа. Знал, что нет у них ни слова, ни чести. Такие вот дела. Поэтому и велел всем своим бойцам пасти гиви. — Ну ничего, ты у меня попрыгаешь, падла кутаистская. Мы тебе быстро яйца отрежем и бильярдный шар вместо них пришьем. Шорину он звонить не стал. Тем более, что ключи от квартиры старухи Монташовой в кейсе лежали. Правда, не исключено, что Гиви сделал дубликат и обязательно пойдет на дело, чтобы взять камушки. Но сделает он это не сегодня. Ястреб позвонил борке похомову бывшему олимпийскому чемпиону по боксу. Теперь он был старшим его бомбардиров и велел приехать к нему. Потом связался по секретному телефону с Витей Гусем. «Витя», — сказал Ястреб, — «ты меня узнаешь?» «Конечно. Здравствуй, дружище. Гиви не появлялся?» «У меня нет. Но со мной говорил Борька Кулик. Гиви готов отдать ему деньги. Значит, приедет к тебе. Обещал в семь вечера. А что случилось?» Он через меня кинул больших людей на пятьдесят кусков. Гусь присвистнул в трубку. — Ты за него мазу держал? — Вроде того. — Что надо? — Гусь, ты знаешь, я зря пургу не гоню, но люди эти неблатные, люди эти власть. Они знают, что он у тебя катает. Так что если делом добро не порешим, они твой катран накроют, а тебе билет выпишут в солнечный коми, Понял? — Понял. — мрачно ответил Гусь. — Что делать надо? — К тебе сейчас мои ребятки подгонят, ты их в угловой комнате посади. Вроде они там катать собрались. — Все сделаю, Ястреб, спасибо тебе. Я скоро подъеду. Четверых Ястреб послал Гусю. Двоим приказал следить за квартирой Джумбера в Малом Каретном. О Джумбере Ястреб тоже навел справки. Он был эстрадным певцом. Лет восемь назад даже популярностью пользовался. В кино несколько раз снимался, в комедиях. Играл разных кавказских придурков. На самом деле он был крутым мошенником, обирал в основном своих земляков. В доме Джумбера крутились самые разные падки на халяву люди. Милицейские генералы, цыковские инструкторы и зав. отделами, большие прокурорские начальники. Им было лестно посидеть за одним столом с популярным артистом, песни которого распевала вся страна. Вот за такие-то столы и попадали жители солнечной Грузии, приехавшие к Джумберу с просьбой. Они видели, какие люди делят с ним хлеб-соль. Поэтому авторитет артиста был в Грузии незыблем. Для особо солидных клиентов на застолье приглашалась Галина Брежнева. На стенах квартиры висели фотографии хозяина с самим Леонидом Ильичом, со Щелоковым, с генпрокурором Руденко. Бизнес Джумбера был прост, как грабли. Он брал деньги за смягчение приговора. Такса была стандартной — 30 тысяч. Получал он деньги из десятерых, а иногда из пятнадцати просителей. В семи случаях из десяти Верховный суд смягчал приговор даже расстрельную статью в трех из пяти касаций. Тем, чье дело оставалось без изменений, Джумбер честно возвращал деньги. Зато остальные спокойно клал в карман и жил безбедно. Вот таким человеком был корешман Гиви Джумберс Ришвили. Ястреб был уверен, если они с умом нажмут на артиста, он отдаст деньги за своего дружка. А ястреб точно знал, с какой стороны надавить на Джумбера. Геви приехал к Вити гусю за полчаса до назначенного срока. Здравствуй, дорогой, протянул он руку Вити. Кулик со Смоленным здесь? Ждут тебя, усмехнулся Витя. Вон в ту комнату иди. Когда-то квартира Вити Аладушкина, получившего кличку гусь еще в школе за непропорционально длинную шею, была коммунальной. Жили здесь, кроме Вити, еще пять семей. За очень крутую взятку, посланную на самый верх в Моссовет, квартиру удалось расселить, а Витя получил ордер на всю жилплощадь. Сделал стильный ремонт и открыл лучший в Москве подпольный катран. Гиви разговаривал с гусем в огромном коридоре, стены которого были расписаны старомосковскими сюжетами. Пять дубовых дверей с прекрасными бронзовыми ручками вели в разные комнаты, где катали в карты, бросали кости, угадывали в железку, а в одной расположилась гордость заведения. Настоящая рулетка. Но функционировала она только ночью. Гиви подошел к двери, распахнул ее, шагнул в комнату и увидел ястреба в шикарном костюме, вальяжно развалившегося в кресле. В руке его матово поблескивал пистолет. Гиви схватили крепкие ребята, завернули ему руки за спину. «Значит, пришел долг отдавать?» — ощерился Ястреб. «Да нет, ты не возвращать деньги приперся, шашлык гребаный. Ты хотел Смолина, Кулика и самого Витю Гуся выпотрошить. Ты что, Ястреб, ты что? Мамой клянусь, хлебом клянусь, ты свои клятвы для горных баранов оставь. Кого ты кинуть решил, зверек опущенный?» «Сука, запарю!» Гиви дернулся, но двое амбалов держали его крепко. «Боря!» — ястреб встал. «Обыщи этого!» Пахомов подошел, рукой показал, чтобы Гиви поднялся с колен. И ударил внезапно в корпус, коротко, без замаха. Гиви охнул, повис на руках бойцов, и в углах рта запузырилась кровь. «Ты полегче, Пахомов, полегче!» Ястреб вскочил, сунул пистолет в карман пиджака. «Хочешь замочить зверька, а он пока нужен. Но не нам. С него кулика Смолен получить должны. Они своей очереди ждут». Бойцы ястреба сноровисто обшмонали грузина. На стол легли конверт с деньгами, пистолет «Вальтер», инкрустированный серебром, нож «Лисичка» с золотой ручкой, паспорт, авиабилет, пачка четвертаков. Ястреб сначала взял билет. «Значит, сегодня ночью, Гиви, ты собрался в Талин. Денежки мои потратить. Посидеть в Мюнде-баре за всю масть. Что ж, правильно решил, только одного не додумал, что мы тебя пасли, крысятника Чернозадова». Ястреб взял в руки пакет с деньгами, раскрыл, подсчитал. Ничего и стратить не успел. Гиви смотрел на Ястреба с тяжелой ненавистью. «Ты глазами-то меня не жги! Не боюсь я тебя, сука! С тебя за Федора получить бы надо!» «Ты сам нас к нему послал!» — прохрипел Гиви. «Правильно! Только я вас послал потолковать с ним, а не мочить. А вы по жадности своей, Зверьковой, решили его грохнуть. ствол ты и нож Федора!» «Я тебе их не подбрасывал, они в твоем кармане лежали. Люди видели!» «Я людям солидным объяву сделаю, что ты, сучонок, законника по корысти своей завалил, так что не жить тебе, сука! Тебя везде достанут!» У открытых дверей стояли Кулик со Смолиным и Валя Клещ, авторитетный вор, державший московский ипподром. «Вы все слышали?» — обратился к ним Ястреб. Эта сука, чтоб лаве прокатанное отдать, меня кинул, Федора ограбил и замочил». — Он нас за парчушек, за шнырей долбаных держит. Что будем с ним делать, братья? — Замочить бы его надо, — Валя Клещ дернул щекой. — Резать мы его не будем, а помочить помочим, — Ястреб махнул рукой. — Выводи его на площадку. Бойцы подхватили Гиви, выволокли на лестничную площадку, поставили на колени. Ястреб подошел к нему, расстегнул молнию и стал мочиться прямо на Гиви. — А-а-а! — застонал тот. Моча текла на голову, по лицу, щегольскому пиджаку. Ястреб закончил, застегнул молнию. — Ты теперь все равно, что опущенный. Тебе с людьми нормальными теперь места нет. Я ухожу, а вы с него обоссанного. Получайте, как хотите. — Я тебя убью, Ястреб! — крикнул ему вслед Гиви. Когда вышли на улицу, Ястреб сказал Пахомову. Вы его... подождите, увезите за город и искалечьте. Прибить? Нет, калекой сделайте, и хватит с него. Вечером к нему прилетел Шорин. Он был ослепительно элегантен. Вошел в квартиру, огляделся. — У тебя все по-старому. Пора уже своим жильем обзаводиться. Сколько снимать чужие углы будешь? Раньше у тебя коньячком да табаком хорошим пахло, а теперь лекарствами. Совсем плохо стало. В голосе Шорина ястреб уловил сочувственные нотки. — Ты лечись. Все дела брось и лечись. Ты мне здоровый нужен. Я без тебя как без рук. Спасибо, умный. Сколько я тебе говорил, забудь ты эту кликуху. — Извини, Саша, привычка дурацкая. — За хорошие слова спасибо. Садись. Шорин опустился в кресло рядом с журнальным столиком. — Ну, давай. Ястреб вынул из бара пакет, положил на стол. — Это что? Твои деньги? Как так? — Мой человек к старухе пришел и чуть не завалился. Там народу лом было, — вдохновенно соврал Ястреб. — Правильно, — довольно усмехнулся Шорин. — Не врет твой крадун. В тот день старушка Монташова приставилась, так что народу там было много. «А почему ты передал мне, что дело сделано?» «Ты телефон в машине исправь, я сказал, дело делается!» «Понятно». Шорин взял конверт, бросил в кейс. «Где ключи?» «У меня». «Береги, они могут пригодиться». «Теперь что с цеховиками?» Ребята область пропахали, собрали бабки. Ястреб открыл шкаф, потащил вытертую синюю сумку, набитую доверху. «Сколько здесь?» «Пятьсот тысяча». «Значит так». Шорин закурил. «Двадцать тысячу ребятам, 50 тебе на лекарства. Остальное на дело». Ястреб усмехнулся. Он точно знал, что еще тысяч пятьдесят разойдутся по карманам ментов, секретарей райкомов, остальное — добыча шефа. Каждый квартал люди Ястреба собирали дань с цеховиков. Каждые четыре месяца Шорин получал по полмиллиона. Правда, Ястреб догадывался, что и умному приходилось отстегивать кому-то, но все равно доля его была немалой. «Ладно, боевой товарищ». Шорин встал, пойду я. А ты лечись, ляг в больницу, пока особых дел не предвидится. Шорин вышел от ястреба, сел в машину и поехал домой. На Пушкинской гаишник, увидев Мерседес с антенной и спецнамерами, перекрыл палкой движение, пропуская машину. Он успел еще козырнуть, что особо порадовало Шорина. Дома он разложил деньги, отобрал самые крупные бумажки. Отсчитал двести тысяч и уложил их в кейс. Потом набрал известный ему номер. «Да», — ответила трубка. «Это я. Но...» «Хотел подвести документы». визи жду. Удостоверения наши у тебя есть». Аппарат Рытого находился в здании Совмина. Шорин подъехал, приказал шоферу поставить машину и, важно помахивая кейсом, пошел к тяжелым дверям. На входе показал удостоверение прапорщику-чекисту. Подошел к лифту. Вот и нужный этаж. Здесь опять контролер. Внимательно посмотрел удостоверение. «Идите!» — приложил руку к козырьку. В приемной самого, несмотря на позднее время, секретарши и помощники на месте. Даже просители у стеночки на стульях сидят. Полный генерал с медалью лауреата Ленинской премии и мужик в черном костюме с депутатским значком. Он, видимо, нервничал, постоянно вытирал мокрое лицо, хотя в приемной было не жарко. Кондиционер гнал по комнате прохладный ветерок. Помощник холодно посмотрел на Шорина. — Сейчас доложу! — он поднял трубку, что-то сказал тихо. — Вас ждут! — он распахнул перед Шорином огромные дубовые двери. Сколько раз заходил Шорин в кабинет Рытова, столько раз поражался его размером. Матвей Кузьмич сидел за огромным письменным столом в глубине. От дверей до него можно было вполне спокойно на велосипеде доехать. «Проходи!» — Рытов махнул рукой. Шорин подошел, сел на стулу приставного стола, положил на него кейс. Рытов взял его. Махнул Шорину, приглашая следовать за ним. Они вошли в дверь, замаскированную под шкаф, и оказались в так называемой комнате отдыха. Вернее, в двухкомнатном номере «Люкс», обставленном антикварной мебелью из гостиницы «Гранд Отель», которую снесли 10 лет назад. — Садись! — Аретов указал рукой на кресло. Подошел к стене, отодвинул дубовую панель. Шорин увидел дверцы современного сейфа с электронным замком. Рытов набрал нужную комбинацию, раздался мелодичный зомер, и металлические дверцы распахнулись. Не считая, Матвей Кузьмич побросал пачки денег вглубь сейфа. Закрыл дверцу, набрал код. Отошел от сейфа. Потянулся сладко. Хитро посмотрел на Шорина. — Ну, как жизнь, товарищ советник? — Все, слава богу, Матвей Кузьмич. — Приятно слышать. — Приятно. — Ты дачку неплохую купил, — дошли до меня слухи. — Приобрел Матвей Кузьмич. — Это дело хорошее. Тебе здоровье беречь надо. Ты, Сашка, для нашего дела человек весьма полезный. Жаль, что у тебя пятно в биографии. — Так я это пятно стер. Это ты у Щелоковый его стер. А у Андропова оно навечно осталось. А жаль. Двинул бы я тебя на большую работу. Ну, что делать? Слава богу, в группу советников удалось тебя протащить. Так что в этом месяце начнешь оклад получать. Да к кормушке я тебя прикрепил. Только харчи получай не на Грановского, там народ больно кастовый. На Серафимовича отоваривайся. — Спасибо, Матвей Кузьмич. Шорин привстал. — Да сиди ты, Сашка, сиди спокойно. Ты в прошлый раз хлопотал за каких-то евреев, которые трикотажный цех в Салтыковской больнице организовали. — Золотое дно, Матвей Кузьмич. Очень надежные дельцы. — Так вот, машины эти вязальные из ФРГ. Им отгрузят. Пусть работают. А благодарность в другом виде нужна. Как скажете. На эту сумму пусть старых камней в хорошей оправе купят. Сделаем. Теперь вот что. Ты вокруг себя оглядись, лишних людей отсеки. Не нужны они тебе. Сам-то. Плох. Если удастся вместо него Черненко протащить то тогда мы в большом порядке будем. Ну, а если главный чекист придет, тогда времена суровые настанут. Все сделаю, Матвей Кузьмич. Ну, что твой журналист? Пока не знаю. И не узнаешь. Меньше бабу свою слушай. Ты же бывший чекист. Как мне стало известно, сидит он тихо в детской спортсекции и нос высунуть боится. Пусть работает. Потом поможем ему. Такой парень нам вполне сгодиться может. Но идея, то у меня дел не в проворот. В машине Шурин распустил узел галстука. Расстегнул воротничок. Вот же сука зажравшаяся. Двести тысяч получил и хоть бы глазом моргнул. Восемьсот кусков в год он от Шорина имеет. Да плюс редкие украшения. Одного Фаберже за это время не получил, и все ему мало. Интересно, куда он деньги девает? Детей нет, жена умерла. Любовница? Вряд ли. Это бы Шорин непременно узнал. А может быть, мальчики? Нет, вряд ли. Слишком уж Рытов о своем имидже печется. Есть у него баба, есть. Только вот кто? Сегодня Ельцов проводил спарринги. На ринг впервые должны были выйти шесть новичков. Юрий тщательно подбирал пары. Противники были приблизительно равными. Правда, у каждого имелись свои недостатки, но они устранятся в будущей работе. Первыми нырнули под канат два неплохих пацана, Коля и Алик. Защитные шлемы делали их похожими на инопланетян. Алик часто дышал, шмыгал носом, волновался. А Коля был флегматичен и спокоен но юрий знал что за видимым спокойствием скрывается некая правда пока ни на чем не основанная уверенность в собственной силе действительно коля был прекрасно физически развит но это одновременно становилось его слабым звеном у него были тяжелые ноги парень мало подвижен а это один из самых больших недостатков боксера ну освоились спросил Ельцов, глядя, как пацаны пробуют ринг боксерками. Пацаны затрясли головами. Капы с непривычки мешали им даже мучать. «Боксеры на середину! Поприветствуйте друг друга. Алик, не пытайся пожать Коле руку, ты не тынесист Коснитесь перчатками, и достаточно». Ельцов вспомнил, как много лет назад он также впервые вылез на ринг. И топтался растерянно, не зная, что делать. Бокс. Алекс сразу же пошел в атаку, пытаясь достать Колю правой. И что самое невероятное, достал. Коля сделал шаг назад, опустил на секунду руки, и Алик провел серию, четкую, словно на лапах работал. Коля закрылся, уходя от ударов. Он практически не двигался, позволяя противнику постоянно атаковать его. Коля, двигайся, двигайся! — крикнул Ельцов. Юрий не увидел удара, настолько он был стремительным и резким. Алекс сидел на полу, странно тряся головой. Коля спокойно уходил в свой угол. «Стоп — Стоп! Юра выпрыгнул на ринг, поднял Алика. — Ты как, дружище? — Ничего, Юрий Петрович, только перед глазами все плывет. Давай к врачу. — Не надо, я уже пришел в себя. — Нет, дружок, надо. Это первый нокдаун в твоей жизни. Он может стать последним. Почему так случилось, Юрий Петрович? Ты увлекся атакой и забыл о защите, малыш. Марш в медпункт. Он подошел к Коле, снял шлем, вынул капу, начал расшнуровывать перчатки. Отличный удар, превосходный. Но такой фокус проходит только с неопытным бойцом. При твоем ударе необходимо не просто передвигаться, Нужно порхать по рингу. Тогда ты станешь особенно опасным для противника. Иди в душ. Ельцов спустился в зал. «Браво!» — сказал кто-то за его спиной. Юра оглянулся и увидел Сергея Сергеевича. «Браво!» — повторил тот. «Из этого мальчика может получиться новый Николай Королев. Вы помните его?» «Конечно, Сергей Сергеевич». — Здравствуйте, Юрий Петрович. Вот я и увидел своими глазами то, о чем так много судачат в Москве. — Что именно? — Опальную звезду журналистики, ушедшую в тренеры. — Ну и как вам показалось? — Нормально. Настоящий мужчина всегда сильнее обстоятельств. Вы многого добьетесь и на тренерской работе. Ельцов посмотрел на этого респектабельного, благодушного человека, эдакого доброго наставника молодежи, и еще раз подивился хитросплетению жизненных обстоятельств. «Знаете, чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что успехи приходят за счет неудач других». «А вам до них какое дело?» — удивился Сергей Сергеевич. «В принципе, никакого. Так в чем же дело?» Гость достал золотой портсигар, раскрыл его, но, вспомнив, где находится, захлопнул. «Перерыв, ребята!» — крикнул Ельцов. «Пойдемте подымим на улице». Они вышли из клуба в чахлый дворик. В нескольких метрах грохотало садовое кольцо. Сергей Сергеевич раскрыл портсигар, протянул Ельцову. Они закурили. «Я пришел за ответом, Юрий Петрович». — пристально посмотрел на него Сергей Сергеевич. — Я так и понял. Бросать сигарету было жалко. Не каждый день перепадает настоящий американский камел. Докурю и принесу вам книжицу. Очень рад, что она нашлась. Сергей Сергеевич посмотрел на Ельцова с затаенной насмешкой. — Видимо, ваш уважаемый дядя Игорь Дмитриевич посоветовал отдать ее мне. Да, дядя помог найти ее в куче хлама, который он вывез из моей квартиры перед самым обыском. Вот как? И его не заинтересовал шифр. Поверьте, мы нашли ее несколько дней назад, — слукавил Ельцов. — Давайте примем ваш вариант, — развел руками Сергей Сергеевич. — Тем более, что другого просто нет. Ельцов вошел в здание школы. Открыл дверь, на которой красовалась табличка «Старший тренер Ю.П. Ельцов». Он отомкнул старый сейф, неведомо как попавший в его кабинет, достал эту странную книжку. Полистал, даже не пытаясь разобраться в странных сочетаниях цифры и букв. За последние четыре года он узнал о стране, в которой живет значительно больше, чем за прожитые до этого 39 лет. Да и что он знал раньше? Школа, бокс, военное училище, служба армейская. Потом опять Москва, газета, заочный институт, командировки, портсобрания. Поездка в Африку, прекрасная карьера. А потом тюрьма. Как ни странно, именно там он понял, что есть еще один мир. Не уголовники, он их видел и раньше. С одним сидел за одной партой, с другими занимался боксом. В тюрьме ему открылась изнанка этого благополучного, респектабельного общества, в котором он жил последние семь лет, запутавшись в паутине лиц. Неправдой было все — идеалы, поступки, дружба, любовь. Ложь, повторенная многократно, со временем становится единственной правдой. И, как ни странно, в крытке, на пересылке, на зоне он увидел совсем другую жизнь. Здесь все было ясно. Вот ты формазон, ты домушник, ты гопстопник, ты взяточник. Значит, ты сделал воровство своей профессией. Урки оказались честнее тех, кто, заняв номенклатурное место, воруют, прикрываясь пардогмами. Кто такой этот Сергей Сергеевич? Конечно, не вор, но, видимо, человек, командующий преступным бизнесом. То есть, по-своему, личность честная. Так пускай делает с этой книжкой, что хочет. Попутный ветер ему в паруса. Юрий вышел во двор. Сергей Сергеевич что-то жарко обсуждал с двумя тренерами. Слышались фамилии Королев, Шоцикас, Новосардов, Пипенченко. А мы тут с вашими коллегами о боксе поспорили. Былое вспомнили. Знаете, прошлое, как другая страна. Там все прекрасно. Не всегда. У каждого свое прошлое. Понимаю. Сергей Сергеевич достал портсигар, закурил. Чем дальше уходит пережитое, тем чаще вспоминается только хорошее. Прошу. Юрий протянул ему завернутую в газету записную книжку. Сергей Сергеевич развернул сверток, полистал желтеющие от времени страницы. Спасибо. Когда-нибудь я расскажу вам ее тайну, и вы сможете написать забойный материал. Спасибо. Но когда это будет? Обязательно будет. И именно я помогу вам в этом. На прощание хочу напомнить, что за мной услуга. А пока вам совет. Не слишком доверяйте тем, кто вошел в вашу жизнь недавно. Что вы имеете в виду? То, что слышали таинственный человек сергей сергеевич не подавая руки он повернулся резко по военному и зашагал к серенькому горбатому «Фольксвагену». юрий выкинул окурок и зашагал в зал где его уже ждали пацаны Спарринги надо было проводить через месяц первенство клуба и кто то из этих взъерошенных словно воробьи мальчишек получит свою первую награду и раскололась ночь рухнуло, сметая все под своими обломками. Небо развалилось на две половинки, разрезанное белым огнем. С опозданием пришел орудийный гул грома. Он-то и разбудил Ельцова. В темном окне, как на телеэкране, бесчинствовали молнии. Они были пугающими и стремительными. Казалось, что каждая непременно целит в его комнату. Еще раз город озарил мертвенный электрический свет а за ним ворвался ветер зазвенели стекла затречали деревья в москву пришла настоящая гроза юрий встал взял сигареты на письменном столе закурил подошел к окну холодный ветер приятно освежил грудь и лицо ильцов подвинул кресло и сел у окна дождь обрушился на подоконник загремел жестяной козырек капли долетали до его лица слезами стекая по щекам. Господи, как хорошо, что дома деревья, машины, вырванные из темноты таинственным небесным светом. Ей-богу стоило жить ради того, чтобы видеть это. Гроза, стена дождя они были истинны и прекрасны, а все остальное, в завораживающем свете молнии, становилось мелким и ненужным. Но в полумраке комнаты продолжали жить его боль и обида. Ее не расколоть небесным электричеством, не сдуть ветром, не смыть дождем. Откуда-то из глубины улиц мрачной тяжести арок, из темноты проходных дворов, ветер и дождь словно кинули в окно три главные фразы. «Не верь! Не бойся! Не проси!» Они вызвали в Ельцове забытое горькое чувство обиды и ненависти. Он ненавидел тех, кто, начиная со школы, с первого пионерского сбора, вбивал ему в голову формулу всеобщей справедливости и счастья. Презирал себя, волновавшегося перед дверями всевозможных парткомиссий в ожидании собеседования. В нем говорила не обида за то, что в один день он лишился всего. Почему-то с прошлым он расстался спокойно. Он, здоровый молодой мужчина, не боящийся никакой работы, вполне еще сможет устроить свою судьбу. Но огромный разветвленный аппарат всегда будет давлеть над ним. И он уже на всю оставшуюся жизнь станет зависеть от его инструкторов, ответорганизаторов, завсекторов, порторгов и секретарей. Даже когда он снимет эту трёхлетнюю судимость, ему все равно не удастся спокойно работать в любой редакции, куда бы он ни попал. Из колонии он написал письма и жалобы в генпрокуратуру, председателю Верховного суда, в ЦК КПСС. Ответы приходили короткие и однозначные: "Не видим оснований". Пахан зоны Петро вечером после отбоя позвал Ельцова в коптерку, разлил по кружкам водку из грелки открыл банку мясного фарша и сказал, «Боксер, ты бродяга правильный. Не проси этих, сук, о милости. Ты же не за хулиганку паришься, а совсем за другой срок мотаешь. За что, Петро, скажи мне?» Прошел слушок через этапы, что с тебя получили за всю масть, когда ты в ереванское дело полез. «Погоди, Петро!» Ильцов выпил отдающую резиной водку, закусил куском консервированного мяса. Я же тот банк не брал, на стреме не стоял, подвод не давал. Ты, братан, все прошлым живешь. Все еще думаешь, что ты партиец, журналист. Забудь об этом, боксер. Новая дорога перед тобой легла. Новая жизнь настоящего мужика. Кем ты станешь, не знаю но я год за тобой смотрю. Ты сам того не чувствуя, по блатному закону живешь. Вот и живи по нему дальше. Ты теперь такой же, как мы. Захочешь на дело пойти, тебя люди возьмут. Не захочешь, все равно уважать станут. Помни, корешок мой дорогой, я это говорю, потому что душой к тебе двинулся. Жить теперь ты будешь по-другому. А если сумеешь получить с тех, кто тебя в крытку устроил, люди тебе помогут. Вспомнил этот разговор Юра-боксер ночью, в грозу, в гул дождя за окном. И словно Петро увидел сидящего в углу комнаты. Руки его сильные, глаза прищуренные, чуть хрипловатый голос. Четыре месяца он был на свободе. Четыре месяца тщетно пытался вписаться в старую жизнь. Четыре месяца жила в нем надежда, что вдруг случится чудо, и кто-то, неизвестно кто, вдруг заинтересуется его судьбой, и прошлое вернется. Но теперь он думал о том, нужно ли ему это прошлое. Он вспомнил свою случайную встречу с главным редактором у перехода на Пушкинской площади. Тон его назидательный вспомнил. Таким тоном обычно говорят с проворовавшимся бухгалтером, с людьми, совершившими грязный поступок. Но ведь этот человек, без шеи с депутатским значком на лацкане пиджака, точно знал, что ничего плохого Ельцов не сделал. Но, увольняя его из газеты, именно он изрек глубокомысленно. Ты, Ельцов, на партию замахнулся, одумайся, пока не поздно. А чем была партия для Юрия Ельцова? Авангардом советского общества? Нет. Заветный билет помог ему занять хороший пост. Кремлевское лечебное питание получить. Особое медобслуживание. Он дремал на заднем ряду во время сходника редакционных коммунистов. А за это поел дефицитного карбонада. Вот так-то и жилось ему последние годы. Красивая жена, хорошая квартира в самом центре, тесть — первый замминистра. И компания подобралась соответствующая. Легкая, модная, денежная. Отдыхать с женой они ездили обычно в Болгарию. Но не на затоптанные тысячами туристов золотые пески, а в фешенебельную Албену. Тесть звонил торгпреду, и тот устраивал путевки. А сколько народу бывало в их доме? не перечесть лена любила принимать гостей она звонила родителям приезжала дом работница великая кулинарка и стол был накрыт так что об их приемах по москве слава ходила и люди все приходили с именами со связями влиятельные перед ельцовым открывались перспективы шел разговор о его переходе в заместителей главного редактора журнала огонек или корреспондентом газеты по Скандинавии. Накатанная жизнь преуспевающего человека. Он стал своим в компании детей, секретарей ЦК и членов Политбюро, богатых бездельников, ездивших отдыхать на Лазурный берег во Францию и на сафари в Африку. Белой вороной в этой компании был Игорь Анохин, работавший спецкором в журнале «Человек и закон». Но Игорь бывал на вечеринках редко, предпочитал собирать друзей у себя в Столешниковом. Он дружил с муровскими операми, артистами, киношниками, сам написал сценарий боевика. Имя себе сделал на телевизионном многосерийном фильме. Однажды в какой-то престижной компании на дне рождения всех представляли папе новорожденной, называя фамилией гостей. Это сын Мазурова знакомилась с папой и секретарем ЦК именинница. «А это зять и дочь Бадюла, сын Громыка». Игорь, усмехнувшись, протянул руку хозяину и сказал. «Игорь, сын Павлика Морозова». Номенклатурный папа поначалу не врубился и посмотрел с одобрением на сына героя-пионера. Дошло до него минут через пять, и он весело рассмеялся. Мол, смотрите, какой остроумный паренек к нам зашел. Но чувство легкой неприязни все равно осталось. А когда Игорь ушел, Юре пришлось до хрипоты защищать его. Сановный папа даже усмотрел в этом элементы диссидентства и неуважения к героической истории страны. Почему-то Ельцов вспомнил этот день рождения именно сегодня ночью, под грохочущий за окнами дождь. Ему тоже нравилось ездить в такие дома, где люди говорили о том, что происходит в стране, странными намеками и недомолвками, понятными только посвященным. Он был таким посвященным и, конечно, информированным, поэтому его всегда выслушивали с должным вниманием. Но все-таки вырос он во дворе на грузинском валу, жил по строгому дворовому кодексу. С 13 лет пошел в крылья советов, в детскую школу бокса, и принял правила спортивной компании. Потом жесткие армейские взаимоотношения. Все эти навек оставшиеся в душе правила жизни не давали ему полностью стать своим в номенклатурной компании. Там прощалась, если было нужно, подлость, мило улыбались, но ждали своего часа, чтобы нанести удар в спину. Рассчитывались с недругами жестко. Иногда пострадавший так и не мог понять, откуда пришла беда, и бежал за советом к человеку, опрокинувшему его. Поэтому в избранной кампании весьма ценились информированные люди, аппаратчики ЦК КПСС и офицеры КГБ. Те, кто мог сказать, откуда был нанесен внезапный удар. Все кануло, ушло, растворилось в потоке жизни. Вспоминалось фрагментарно, словно обрывки снов. Будто не жил он вовсе, а видел длинные, несбывшиеся цветные сны. Но он проснулся и попросил, как гоголевский вий, поднять ему веки, чтобы увидеть тех, с кем пора уже рассчитаться.